Глава 12. С Виктором разговор оказался коротким. Я прекрасно понимал, что без него у меня будет огромная дыра в плане безопасности, так что пришлось его оставлять и восстанавливать его полномочия. По сути, он тоже это прекрасно понимал, о чем мне и говорили они с Бек в прошлый раз, но в любом случае для него это стало большим промахом, что я и озвучил ему. «Больше такого не повторится». — услужливо сказал он, причем достаточно уверенно, судя по его тону и выражению лица. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — тяжело вздохнул я и потер переносицу пальцами. «В любом случае, работа — непочатый край. Необходимо продолжать искать, кто у нас тут копает и кто подставляет. В любом случае, пока второй корабль вернулся, стоит из черного ящика получить данные». Также данные с камер корабля, но это уже не твоя забота. Лучше собери восемнадцать человек для миссии, проверь их и воткни к ним бэк. — А она почему попала по твою горячую руку? — удивленно спросил Виктор у меня. — Ибо нефиг указывает своему командиру на то, что он не хочет слышать, и когда не хочет слышать. Немного раздраженно ответил я. — Но в любом случае ее отправляй. — Да и ты свою голову проветришь. «Подумаешь на тему того, какие у тебя в жизни приоритеты». «Понял?» «Так точно!» — попытался ответить он как военный, но этим вызвал у меня еще большее раздражение, после чего я ему махнул, мол, может идти по своим делам дальше. «Сейчас я находился в нашем штабе, в котором кроме одинокой кадровички сейчас никого не было». Пришлось вызвать фрая, который где-то шлялся по станции, лишь бы не находиться дома, рядом с чудесным и великолепным зверьком. Нет, выглядел он мило, но вот его поведение, оно просто выбешивало. Я не знал, что можно с ним сделать, чтобы не попасть под каток с закона, так что будет на привязи вместе с мирой. Когда пришел фрай, мы вместе с ним снова направились в доки. Тут же крутился и Виктор, стараясь подобрать бойцов по описанию мною миссии. Официально нам еще не поступали сообщения, но сто процентов. Это просто дело времени. Ну и Бриса пока трогать не хотелось, особенно после утраты дорогой установки, которую, как я понял, украли пираты. Вообще странно. Пираты раньше не занимались промыслом дорогих и редких металлов, а сейчас им срочно понадобился такой бур. Для чего? что им нужно добыть. Ведь обычный металл, таким добывать крайне дорого, не хватит деталей на него, а в производстве бур очень дорогой. Поэтому его использовали только для того, чтобы добывать самые дорогие металлы. Но там есть особенности добычи, которые необходимо соблюдать. Но в это я уже не вникал. «Не моя область деятельности». С Фраем же мы зашли на корабль, который участвовал в миссии. Загрузили все необходимые данные из базы данных корабля, также некоторые данные из черного ящика, после чего направились обратно в штаб. Только на загрузку необходимой информации ушло несколько часов и метр, если не километры, нервов. Ибо после применения электромагнитного оружия половина систему корабля сбоила. Оказавшись снова у главного стола, мы стали загружать всю необходимую информацию в голограф, чтобы он построил трехмерную модель сражения. Этот процесс был не быстрым, далеко не быстрым, но у нас иного выхода не было. Нам нужно было понять, как пираты смогли зацепить электромагнитным импульсом сразу несколько кораблей. В основном шаманил над аппаратурой Фрай, так как он в ней больше понимал. Я же отвечал на сообщения, которые приходили от Виктора. Потихоньку он продолжал формировать команду, которой стоило отправиться на задание по охране места подрыва ядерного реактора. Сначала были мысли задремать, но что-то мне не давало покоя. Мне казалось, что словно кто-то за мной следил. Иногда бывает такое чувство, даже не паранойя, а словно мы чувствуем на себе чей-то взгляд». Просто по косвенным признакам замечаем тот или иной объект. Камеру, например, либо взгляд человека. В отражениях, как вариант. Поэтому я стал кататься в кресле и стороны в сторону, благо оно было на колесиках. После чего поймал нужный ракурс для того, чтобы понять, откуда это чувство. С противоположной стороны нашего штаба висело зеркало на стене. В нем то сев с нужной стороны и наклонив немного голову, я смог поймать объектив камеры, которая была весьма умело скрыта от людских глаз. Я сразу соскочил со стула и схватил ее тут же вырвав, обрывая провода. «Вот же твари!» Процедил я сквозь зубы, после чего бросил камеру на пол и раздавил ее ногой. «Даже тут за нами пытаются следить!» Судя по тому, куда камера была направлена... Они наблюдали за работой Джессики. «Так ведь сотрудницу отдела кадров зовут?» «Так...» — кивнул Фрай. «Но я подозревал, что тут тоже будет слежка. Но все равно как-то... неприятно такое осознавать. Интересно же ты ее заметил?» Через зеркало, получается, поймал блик от камеры. А блик был из-за того, что работал голограф — «Нужно будет везде проверить на наличие таких предметов. Правда, у нас пока некому этим заниматься. Виктора дергать из-за этого не хочется. Пускай Ульяне поручит работать над этим вопросом», — хмыкнул я, снова усаживаясь в кресло. «Он же теперь не один и может организовать работу по обеспечению безопасности. Так вот, пускай действует. Плюс он обещал, что больше не повторит косяков, которые произошел. Уволить бы!» «Да вот менять не на кого!» «А Фелиция почему улетела?» Решил, видимо, пока я разговорился, невзначай уточнить у меня мой друг. Но после заданного вопроса я посмотрел на него так, что он сразу понял, какого размера ушат с дерьмом на него был опрокинут. «Ладно, понял, молчу». В конечном итоге работа была завершена уже практически к вечеру на данной станции. Даже свет в коридорах сменил свою интенсивность на имитацию вечера. Но продолжали сидеть и работать. Заодно становилась понятна картина боя, которую мы сами по ходу дорисовывали. Первое, что стало понятно, кораблей у противника было три современных, а не два Все они вышли на расстояние метров пятьсот от Буровой, рядом с которой висел патрульный корабль, за четыреста от Норы и где-то за шестьсот от Двойки. И все они одновременно ударили ракетами с Эми, которые вырубили щиты и почти всю электронику на кораблях. Второе. Все три корабля противника одновременно открыли огонь из всего, что у них было по кораблю Норы. Та даже успела выстрелить ракетами в ответ, но в итоге все равно корабль подорвался. Судя по полученным данным мгновенного сканирования, система подачи топлива сдохла. Ее зацепило случайным выстрелом, который смог попасть в прореху в броне, созданную другим выстрелом. И весь корабль просто разорвало на куски. Ну и боеприпасы еще сдетонировали. которые за искажения пространства создали эффект некой вакуумной бомбы, которая еще сильнее усилила взрыв. Вот дальше Греи действовали красиво. Они специально отгоняли последний корабль, чтобы не навредить буровой установке, а «Двойка» же отстреливался как мог. Даже умудрился щит частично восстановить, благодаря чему отделался относительно легкими повреждениями. стрелок там молодец на самом деле, смог отразить налеты всех ракет. Вот только все равно с каждым мгновением приходилось отдаляться. То ракета помешает, то еще что-то произойдет, но в итоге они огрызнулись красиво. Несколько серий пусков ракет подряд, противник явно думал, что это из-за сбоев после подавления электроники, но нет, так и было запланировано. Как я понял, они хотели подорвать все три корабля разом, но пираты, а скорее все-таки Греи, вовремя заметили ракеты на подлете и успели часть уничтожить. Вот только один вообще ничего не успел, и корабль был уничтожен». Ну а дальше из-за повреждений «Двойка» отступил. В это же время другие корабли, которые ранее прятались в астероидах на магнитных буксирах, оттащили куда-то буровую установку. Хорошо, хоть она была автономной, людей там не было, лишних смертей нам еще не хватало. Но в любом случае картина получилась красивая. Пираты так элегантно, скажем так, не действуют. Они более грубые и более тупые. А интересно, они поступили, хмыкнул Фрай. На будущее нужно взять на вооружение метод, когда сможем менее универсальные и более целенаправленные корабли создавать. Это было, если не учитывать тот факт, что по нам был открыт огонь, красиво, умно и элегантно. Если бы не высокая устойчивость КЭМИ, то они уничтожили бы и третий корабль. Но тому удалось свалить и при этом уничтожить одного из них. А это достаточно мощно. Может, не стоит назначать штраф? Из-за того, что они уничтожили один корабль противника, сделаю послабление до 50%, согласился с Асфраем. Восемьдесят все же много. А вот за то, что не доложили об уничтожении, все же будет у них шестьдесят. На 20% меньше получать будут. То есть, помимо того, что они отдадут шестьдесят от основной суммы, они еще отдадут 60% и от своей. — хмыкнул наш эксперт. — Все равно как-то жестко. Больше половины того, что зарабатывают, мы у них забираем. — Да, понимаю, дисциплина. Но нужно как-то будет урегулировать этот процесс. — Позже, — кивнул я. — Пока мы знаем точно, что противник работает по нам. По всем нам. Нужно будет обойти все корабли, когда они вернутся с заданий, и проверить на наличие маячков, которые будут подсвечивать корабли противника. Плюс... Как мне кажется, они работают отличным средством наведения ракет. Мы просматривали восстановленную запись боя несколько раз, каждый раз подмечали все больше деталей, из-за чего в итоге даже смогли точно определить модель корветов противника. Это был так называемый дрост, весьма хорошая птичка, которая трепала нервы опытным пилотам на более продвинутых кораблях. Отставание в технологиях, как у стрекозы, в два поколения. Но и этого было достаточно, чтобы заставить нас нервничать. Причем очень хорошо так нервничать. И потерять один корабль. Последняя до сих пор заставляет меня злиться. Но я сдерживаю себя, свои эмоции. Голову нужно максимально долго держать холодной. — Точно, корабли Греев! — нахмурился Фрай. — Встречал такие лично. «Еще до гражданской войны. Весьма маневренные за счет дополнительных осевых двигателей. Они еще при этом настраиваемые, из-за чего можно было придать небольшое ускорение при прямом движении. Сейчас такое они применяют в угоду дешевизне», — считалось дорогой приблудой. «В любом случае, у нас есть прямое доказательство для Совета, что Грей были не до конца разбиты». Хотел бы я улыбнуться, да вот что-то не хотелось, понимая, что враг куда могущественнее, чем казалось на первый взгляд. Но модели... они не выглядят так, словно уже бывали в боях. Слишком свежая краска даже на них. Слишком свежая. Может, после ремонта, может, просто обновили ее, но в любом случае где-то есть цеха у пиратов, которые позволяют строить или обслуживать такие корабли. «Нужно будет найти, — предложил Фрай. — Нужно будет тут, я с тобой согласен, — подтвердил я его слова. Но сначала нужно найти крысу, которая у нас засела. Еще раз на всякий случай спрошу. — У тебя есть какие-нибудь подозрения? — Кто-то из будущих десантников, — пожал плечами заместитель. — То есть обычных бойцов. Другие... «Ну, я просто не знаю, кто еще мог к нам затесаться. Если бы это были люди Гарефа, то уже давно бы такое начало происходить. А их как раз нет, так что у них алиби, у большинства. У самого Гарефа железобетонное, его уже более пяти дней нет». «Я уже прогнал эту версию, что мог кто-то из них», — махнул я рукой. «Не могли. Время не совпадает. А вот охранники, бойцы, наземники...» Как их ни называй, суть понятна. Вот они и могли. Я только не могу понять, кто именно. По большей части они для меня безликие единички, пока что. Будем следить пристальнее за ними. При этом сейчас это даже удобнее. Те, кто остались на станции, будут две недели сменять друг друга на постах по схеме 888. А те, кто на планете, будут под пристальным наблюдением сотрудников службы безопасности совета. Хитро, улыбнулся экономист. «Надеюсь, сработает. В любом случае, давай расходиться, а то я уже целый день дома не был. Мира, наверное, на меня обиделась». «Хотя мне этот зверь не совсем приятный. От него столько соплей! Ты бы видел, как он чихает!» «Я на себе это почувствовал», — усмехнулся я и поднялся с кресла, после чего хлопнул по спине фрая и показал ему второй рукой в сторону выхода. «Ну, пошли». Шли мы молча, на нас никто не обращал внимания, что радовало. Все куда-то торопились, спешили, что-то хотели сделать. Последнее время на станции народа действительно стало больше, но благо только ограниченный круг лиц мог попасть к кораблям, и тотальную паранойю можно было не включать. Но все равно, по старой доброй привычке, я смотрел по сторонам, выискивая любопытные взгляды. «Среди нелегальных наемников до сих пор ценник за мою голову только множится. Вот только убить меня, насколько знаю и слухов, нужно незаметно, а это сейчас крайне проблематично». Разошлись мы с Фраем в итоге около квартир. В его взгляде читалась вся тяжесть его нежелания возвращаться. Этот зверек его так не кошмарил, как меня». Но, видно, ему не нравился тот факт, что его жена на нем так сильно помешалась. И я его мог понять, ибо испытывал примерно те же чувства, только еще и пострадал от этого физически. Одну майку Блэки уже мне уничтожил, оставив на груди несколько глубоких царапин. Вот только если мой товарищ не хотел возвращаться из-за того, что дома кто-то есть, мне же не хотелось возвращаться из-за того, что дома никого нет». Фелиция улетела, я это знал, и я был в этом виноват. Чудовищная апатия накрыла меня, когда ко мне пришло окончательное осознание того, что ее тут нет. Когда я прошел на кухню, то увидел записку, как в старых добрых фильмах. Банально, но... Я ее сразу схватил и стал читать. Сразу подметил, что у нее был достаточно красивый почерк. Немного вычурный, но все равно я вчитывался в каждую строчку, подмечал каждый момент, который мог, и на моем лице появилась тень от улыбки. Если говорить кратко, она улетела развеяться, а также немного поработать на себя. Снова направилась к тому человеку, который ей дал наводку на токсичную планету. Может, у него были заказы для нее, по крайней мере, так гласила записка. Но что больше радовало и удивило при этом, так это тот факт, что она оставила в холодильнике еду на несколько дней. Приготовленную еду. «Достань и разогрей», что называется. Уже через двадцать минут после моего возвращения я спокойно поедал самую обычную лазанью. Ее редко последнее время встречал, но это было достаточно вкусное блюдо. Немного островатая, но мне в самый раз. И в этом блюде чувствовалась рука Фелиции. Я не знал, как это правильно описать, но я понимал, что это приготовила именно она. Не купленная, не заказанная, а именно приготовленная. Что ее побудило это сделать, я не понимал. потом стандартные процедуры. Душ, умыться перед сном, немного после этого поработать с документами и письмами, которые мне поступили на почту, а потом уже спать. Вот только спать что-то не тянуло, кровать для меня одного казалась больно большой. За эти пару месяцев, что Фелиция провела со мной, я привык немного тесниться, а также обнимать ее так, как мне было удобно, а она и против не была». Перед тем, как ложиться спать, когда убирал вещи в шкаф, подметил, что она забрала с собой далеко не все. Далеко не все. Только самые необходимые, скажем так, вещи. Многое осталось тут, что означало, как минимум, что она вернется за ними. А там уже можно будет поговорить и все исправить. По крайней мере, с такими мыслями на губах, а я зачем-то проговаривал все это вслух, я и лег спать. Завтрашний день обещал быть... насыщенным.